Видение. Под конец дружеской вечеринки в старинном особняке на улице Гренэль разговор зашел о наложении секвестра на имущество в связи с одним недавним процессом. У каждого нашлась своя история, и каждый уверял, что она вполне правдива. Старый маркиз Делатур, Сэмюэль, 82 лет, встал, подошел к камину, облокотился на него и начал своим несколько дребезжащим голосом Я тоже знаю одно странное происшествие, до такой степени странное, что оно преследует меня всю жизнь. Тому минуло уже пятьдесят шесть лет, но не проходит и месяца, чтобы я не видел его во сне. С того дня во мне остался какой-то след, какой-то отпечаток страха. Поймете ли вы меня? Да, в течение десяти минут я пережил смертельный ужас оставшейся в моей душе навсегда при неожиданном шуме дрожь проникает мне в самое сердце если в темноте сумерек я неясно различаю предметы меня охватывает безумное желание бежать и наконец я боюсь ночи о я никогда бы не сознался в этом если бы не был в таком возрасте теперь же я во всем могу признаться В 82 года позволительно не быть храбрым перед воображаемыми опасностями. Перед реальной опасностью я никогда не отступал с Эта история до такой степени все во мне перевернула, вселила в меня такую глубокую, такую необычайную таинственную тревогу, что я никогда о ней даже не говорил. Я хранил ее в тайниках моего существа, там, где прячут все мучительные позорные тайны все слабости, в которых мы не смеем признаться. Я расскажу вам это приключение так, как оно случилось, не пытаясь объяснить его. Конечно, объяснение существует, если только я попросту не сошел на время с ума. Но нет. Сумасшедшим я не был, и докажу вам это. Думайте, что хотите, вот голые факты. Это было в июле 1827 года. Я служил в руанском гарнизоне. Однажды гуляя по набережной, я встретил, как мне показалось, своего знакомого, но не мог вспомнить, кто он. Инстинктивно я сделал движение, чтобы остановиться. Незнакомец, заметив это, посмотрел на меня и кинулся мне в объятия. Это был друг моей юности, которого я очень любил. В течение пяти лет, что мы не виделись, он словно постарел на пятьдесят лет. Волосы у него были совершенно седые, он шел, сгорбившись, как больной. Увидев, как я удивлен, он рассказал мне свою жизнь. Его сломило страшное несчастье. Влюбившись до безумия в одну девушку, он женился на ней в каком-то экстазе счастья. После года сверхчеловеческого блаженства и неугасающей страсти она вдруг умерла от болезни сердца, убитая несомненно такой любовью. Он покинул свой замок в самый день похорон и переехал в руанский особняк. Здесь он жил в одиночестве, в отчаянии, с недаемой горем и чувствуя себя таким несчастным, что думал только о самоубийстве. Так как я встретил тебя, сказал он, то попрошу оказать мне большую услугу. Съезди в замок и возьми из секретаря в моей спальне, в нашей спальне, кое-какие бумаги, крайне мне необходимые. Я не могу поручить это какому-нибудь подчиненному или поверенному, потому что мне необходимо полное молчание и непроницаемая тайна. Сам же я ни за что на свете не войду в этот дом. Я дам тебе ключ от этой комнаты, я сам запер ее, уезжая, и ключ от секретаря. Ты передашь от меня записку садовнику, и он пропустит тебя в замок. Приезжай ко мне завтра утром, и мы поговорим об этом. Я обещал оказать ему эту небольшую услугу. Для меня она была простой прогулкой, потому что имение его находилось от Руана приблизительно в 5 Верхом я потратил бы на это не больше часа. На другой день, в 10 часов утра, я был у него. Мы завтракали вдвоем, но он не произнес и двадцати слов. Он извинился передо мной. По его словам, он был необычайно взволнован мыслью, что я попаду в ту комнату, где погибло его счастье. В самом деле он казался необыкновенно возбужденным, чем-то озабоченным, как будто в душе его происходила тайная борьба.